На седьмой день нового тысячелетия, то есть 7 января 2001 года, примерно в 14 часов по местному времени наш самолет приземлился в Дели. Для почти всех участников это было первое посещение Индии, для меня шестое. Основное ядро группы составляли предприниматели из Владивостока. Двенадцать человек, некоторые из них приехали с женами. Большую часть я знал по прошлогодней экспедиции на Алтай. Яркие люди, представители той генерации, которую называют новыми русскими, только без кавычек. Они владельцы торговых фирм, магазинов, производственно-коммерческих компаний, как правило, мастера спорта по восточным единоборствам. Что привело их на Алтай и в Индию? Тридцатипятилетний руководитель ассоциации предпринимателей включающий триста человек, Максим Голушев без обиников ответил: деньги. Когда в моих руках стали скапливаться крупные суммы, я стал задумываться, что с ними делать. Я видел, как некоторые из моих партнеров тратились на изысканные столы, роскошные особняки, на дорогие автомашины, и сам я, что грех отоить, сменил своего Жигулянка на Мерседес, но когда подкатил на нем к подъезду офиса уловил странные взгляды сослуживцев. Ведь никто иной, как я сам, учил их, что деньги – это энергия, и когда человек закачивает ее в себя сверхмеры, он лопается. Я и мои друзья не раз были свидетелями, как наши партнеры по бизнесу спивались или садились на иглу, гибли в уголовных разборках или в автокатастрофах, а если не они сами таких. близкие. Я продал свой Мерседес и снова пересел в Жигули. Максим, а сам попадал в уголовные разборки не раз. Весь бизнес тесно переплетен с криминалом, не только в том смысле, что в нем присутствует много действующих уголовных авторитетов и немало бывших, но и в том, что все мы вынуждены не ладить с законом, потому что законодательство никуда не годится. Скажи откровенно, вы делитесь выручкой с уголовниками или с милицией за то, что они вас охраняют? Нет, мы не идем ни под чью крышу, охраняем себя сами. И получается? Почему не должно получаться? Мы помогаем детдомам, мы вкладываем деньги в строительство оздоровительных детских учреждений, откликаемся на просьбу различных культурных и духовных организаций. Уголовники смотрят на нас как на забавных. Непонятных чудаков, но уважают, не трогают Я уловил один интересный жизненный закон Если ты работаешь на Бога и на людей Бог и люди тебе помогают, тебя защищают А если работаешь только на себя, защищай себя сам А зачем ты поехал в Индию? Чтобы укрепить в себе понимание этого закона А еще затем, чтобы разобраться, что же такое Бог Почему ты думаешь, что индусы знают это лучше, чем русские? Чувствую, но мне хочется к чувству добавить ясное понимание. Андрей Косолапов, чуть старше Максима, он владелец крупной фирмы по продаже бытовой техники и три года назад уже был в Индии. Я сильно пил, рассказывает Андрей, две бутылки водки за вечер было моей обычной нормой. Понятно, что при таком режиме жизни и здоровье стало пошалевать. И дела в фирме покачнулись. В Индию я попал в шивоидский центр. Что они со мной сделали? До сих пор не понимаю. Навернувшись домой, засел за духовную литературу и стал потихоньку отходить от пьянства. Сейчас потерял к водке всякий интерес, зато появилось желание понять, откуда человек приходит в этот мир, зачем приходит и куда уходит. В Индию во второй раз ты приехал, чтобы получить ответ на эти вопросы. Именно книжек всяких о смысле жизни я прочитал много. Хочется встретить теперь мудрых людей. Наталья Каткова, обладатель профессии, с которой мне сталкиваться приходится очень редко, она руководитель налоговой службы в Чите. Дважды по две недели стояла вместе с нашими группами у Белухи, а вот теперь решила постоять в Гималаях. Зачем? «И, видимо, за тем, чтобы уравновесить земное тяготение моей профессии», – улыбается Наталья. Профессиональные интересы москвича Сергея Карпухина иные. Он художник-фотограф, а еще каждое лето совершает одиночные путешествия. В таежных дебрях бассейнов рек Оленек, Яна, Индигирка путешествует на байдарке, которую нередко приходится тащить, на себе по берегу вместе с другим грузом, Общий вес которого составляет около ста килограммов. Груз перетаскивают челночным способом. Иногда случается попадать в места, удаленные на многие сотни километров от ближайшего человеческого жилья, что привело любителя уединения в нашу группу и в обжитую Индию. Путешествуя по северу, я не раз бывал между жизнью и смертью. Не понаслышке знаю черный тоннель, по которому движется душа. И свет в конце тоннеля видел Эннелло и всякие другие явления. Захотелось лучше понять, что такое жизнь и смерть, что такое Бог. Индия знает все это, наверное, лучше, чем какая-либо другая страна. Наш переводчик не захотел фигурировать в моем рассказе под своей настоящей фамилией и предложил псевдоним Вахтанг Петухов. Расскажу о нем подробнее. Почему Вахтанг? А не Цезарь или что-нибудь другое в королевском духе, скажем, Карл? – спросил я. Вы лишены вкуса, Юрий Михайлович, заметил Вахтанков. Думаете, скакать это великолепно звучит? Вахтанг Петухов. Вахтанг Петухов – это 50 килограмм биомассы, главным образом костей, при росте 185 сантиметров, увенчанный хорошо сформированной головой. С привлекательными чертами лица, голова этой отлично разбирается во всем, что связано с компьютерами, и, судя по словам Вахтанга, ценится фирмами, которые связаны с этими штуками. Сейчас я работаю в одной конторе, которая платит мне тысячу уе в месяц. Как-то обронил Вахтанг. А что ты делаешь?